Глава 3. Юлька готова была сквозь землю провалиться. Конечно же, он её сразу узнал и сразу вспомнил. Лицо у него так и вытянулось. Да и на что она надеялась? Наверняка ведь не каждый день незнакомая дура кидается на него с поцелуями. Фу, даже вспоминать тошно. Я и тогда-то не по себе было, но утешалась хотя бы тем, что видит его в первый и в последний раз а, оказывается, далеко не в последний. Всю пару она прятала глаза и толком его не слушала. Хотелось скорее сбежать отсюда вон и желательно никогда с ним не встречаться. Но это, увы, невозможно. Зарубежная литература у них будет, судя по расписанию, дважды в неделю. И если на лекции ещё можно затеряться в толпе, то на семинарах придётся сидеть у него практически под носом. Едва закончилась пара, Юлька устремилась к двери, но он её зачем-то остановил. «Зачем? Что ему от неё надо? Неужто сейчас тот случай припомнит? Она же сразу умрёт от стыда». Юлька сглотнула, вдохнула поглубже и, старательно скрывая смущение, подошла. Даже смогла посмотреть ему прямо в глаза, синие, ледяные, колючие. Нет, про тот случай он, к счастью, не заикнулся. Зато пообещал выгнать вон за опоздание. Это почему-то показалось ей ужасно обидным и даже унизительным. Ещё и это его «госпожа Аксёнова» развучала, как насмешка. Она вылетела пулей. Мерзкий, заносчивый тип. Пятничный семинар она и вовсе прогуляла. не нарочно Просто перед занятиями у входа в институт её подловил Лёша. Требовал вернуть ему какую-то книгу, которую Юлька, очевидно, прихватила заодно со своими вещами и которая ему нужна позарез. Еле от него отбилась, но на первую пару опоздала. Поднялась, покрутилась возле аудитории, но зайти не решилась. Вдруг он действительно выставит её вон. Такого позора она не потерпит. Ну и вообще, видеть его лишний раз не хотелось. Ещё больше не хотелось привлекать внимание. И так на каждой перемене от одногруппниц только и слышно. «Анварес! Анварес!» Тошно. Гадали дурочки, есть ли у него кто. С увлечением обсуждали, на какой машине ездит, как одевается, искали его в соцсетях и сокрушались, что там этого хлыща не обнаружили. Юльку всё это бесило неимоверно но если бы кто-нибудь спросил, почему это так её раздражает, она и сама не смогла бы ответить. После семинара одногруппницы и вовсе явились на английский, словно наглотались все вместе веселящего газа. Изольда, правда, мигом их пыл охладила, но перед парой они охали и вздыхали с блаженными улыбками, вспоминая, как он посмотрел, да что сказал. Фу. Юлька не выдержала, фыркнула. «Ой, да ничего в нём особенного нет. Строит из себя много». «Будто он не какой-то там обычный препод, а принц голубых кровей. Смешно даже». Девчонки тотчас на неё накинулись. «Да много ты понимаешь. Он классный. Зрение проверь». «А как говорит, так вообще заслушаешься». Люба Золотарёва прищурилась. «Если он такой обыкновенный, что ж ты на первой лекции как столб встала, когда его увидела? Так на него пелилась, аж рот открыла». «Это тебе, Золотарёва, зрение надо проверить» вспыхнула Юлька, пожалев, что вообще ввязалась в этот дурацкий спор. «Если умудряешься видеть то, чего не было». «Ну да, ну да», — хмыкнула Люба самым многозначительным видом. «К твоему сведению, Александр дмитрич сказал, что за пропуски семинаров без уважительной причины зачёт не поставит. Просил тебе передать лично». Юлька почувствовала, как пламенеют щёки. Вот ещё краснеть не хватало. «Спасибо, ты такая заботливая». Прямо на слезу от умиления пробивает. Полыхая смущением и ещё большей злостью, процедила Юлька. Чёртова Золотарёва, чёртова Анварес, чёртова Нелька Грекова со своим дурацким спором. За минувшую неделю Юлька с соседкой по комнате не обмолвилась ни словом. Инна демонстративно дулась. но ну, а Юльке, по большому счёту, было плевать на её обиды. Она с ней и сама не разговаривала, не хотелось. Ни о чём и не интересно. Во второй комнате их секции жила семейная пара — Оля и Егор, оба студенты пятого курса. Егор держался вполне приветливо, улыбался, подмигивал. Лучше бы, конечно, не подмигивал, но пусть уж так, потому что с Олей, например, и вовсе не заладилось. Юлька жарила яичницу на общей кухне, когда к ней подскочила Оля. «Это, блин, как называется? Это наша конфорка. Вот эти две ваши, а эти две наши». Юлька посмотрела на неё, как на ненормальную. «Что за бред? Ты купила полплиты? Потому что моё — это значит, мною куплено». «Не строй с себя, дуру, мы всё тут поделили». «Я ни с кем ничего не делила. Кухня общая, плита общая. До свидания». Оля бы ругалась и дальше, но на шум вышел Егор и увёл жену. Из комнаты потом доносилось. «Какого чёрта ты вписался за эту наглую козу? Сегодня она нашей плитой пользуется, завтра будет есть из нашей посуды нашу еду. Ну а чё, общежитие же!» Егор что-то бубнил в ответ, пытаясь утихомирить Олю. А через несколько дней Юлька с ней снова сцепилась, и опять же полем боя стала кухня. Накануне Юлька ездила на выходные к тёте Вродищева по настоянию матери. Ночевала у неё и вернулась лишь в воскресенье ближе к вечеру. Тётя нагрузила ей с собой полный рюкзак всякой снеди. Юлька принялась распихивать свёртки в маленький допотопный холодильник и тут обратила внимание, что куда-то исчезла едва начатая палка докторской. Вообще, дома Юлька питалась как попало. Чипсы, сухарики, печенье — основной её рацион. Максимум могла приготовить на скорую руку яичницу или соорудить бутерброд. А тут колбаса исчезла. Она огляделась и обнаружила пропажу на подоконнике. Судя по запашку, Докторская пролежала там все выходные. На кухню вплыла Оля с двумя пустыми кружками, поставила их в мойку. «Ты похозяйничала?» — спросила её Юлька, кивнув на подоконник. «Нечего совать свой хавчик на нашу полку. В следующий раз вообще выброшу в мусорку». Юлька сжала губы так, что желваки заходили, решительно распахнула холодильник, выхватила оттуда посудину с каким-то варевом. «Ты совсем уже?» — взвизгнула Оля оно ну, поставила на место!» Но Юлька рванула прямиком в туалет. Оля семенила следом, цепляясь за руки, материлась. «Только попробуй, и я тебя...» Юлька даже не дослушала, не колеблясь, вытряхнула всё в унитаз и смыла. Затем сунула Оле пустую чашку в руки. «Ну всё, сука, тебе конец!» пообещала Оля, зло прищурившись. «Сейчас в обморок от страха грохнусь». Тем не менее Юлька выяснила чуть позже у Егора, Инна по-прежнему хранила гробовое молчание. Какие полки конфорки, чашки, ложки. И всё переставила, переложила, даже извинилась перед ним. «Ты прости, Егор, если б твоя жена нормально мне всё объяснила, я бы не стала». «Да забей!» — подмигнул он привычно и ушёл к себе, насвистывая. Следующие две недели Юлька ходила в институт, как бог на душу положит. На первом курсе тоже был такой период, весной, когда ей занятия стали вдруг до лампочки. Тогда дома с Лёшей творилось черти что, и думать о серьёзном она попросту не могла. Ну а сейчас она даже не старалась хоть как-то оправдать своё наплевательское отношение. Вновь на неё навалилась хандра. Причём случилось это в одночасье. И, что самое странное, без всяких видимых причин. Она болталась по торговому центру и в одном из павильонов за стеклянной стеной увидела вдруг Анвареса. Он был не один а с какой-то женщиной, худой, невысокой, в очках. Пепельные волосы собраны в тонкий хвостик, юбка ниже колена, свитер с глухим воротом, туфли на платформе, типичный синий чулок. А ещё она, по мнению Юльки, совсем не шла ему. Он, конечно, тоже похож ещё тот книжный червь, но в нём чувствовался стиль, чувствовалась порода, что ли. Эдакий потомственный дворянин с соответствующими замашками. Хотя нет, Он же вроде как испанец. Ну, значит, Грант с самомнением до небес. А она — мышка, серенькая мышка, неинтересная и невзрачная. Юлька, не отдавая себе отчёта, остановилась в нескольких шагах от павильона, напряжённо наблюдая за парочкой. Мышка примеряла шёлковые шарфики, крутилась перед зеркалом, перед ним, а Грант смотрел на неё со скучающим видом. А потом вдруг поднял глаза и посмотрел прямо на Юльку — Совершенно целенаправленно, будто почувствовал. Сердце испуганно дёрнулось, точно её застали врасплох, за чем-то нехорошим. Она поспешно отвернулась и припустила прочь, ругая себя за глупость. Какого чёрта она на него так таращилась? Вдруг подумает, что она следила за ним, а не случайно встретила. Да избегать было глупо. Лучше бы приветственно кивнула. А так, глупо, глупо. Она поморщилась. и главное Сама не поняла, что на неё нашло, почему так рванула оттуда, да и вообще зачем за ними наблюдала. Спустя время стыд немного утих, однако навалилось вдруг ощущение острова одиночества и тоски, как будто чего-то до боли не хватало, чего-то жизненно важного, но вот чего именно — не понять. Это ощущение давило и угнетало, вызывая резкие перепады настроения, то её всё бесило, могла взвиться на малейший пустяк, зло извило и огрызалось, Дерзила даже Изольде в те редкие дни, когда всё же появлялось на парах. А то, наоборот, впадала в беспросветную апатию и тогда могла часами валяться на кровати, слушая в наушниках какую-нибудь психоделику. Такая ерунда творилась с ней впервые. Тогда с Лёшей ей тоже было плохо, но то плохо хотя бы казалось понятным и объяснимым. Она знала, чего хочет, и как-то старалась выкарабкаться. А теперь в голове полная каша, а в душе... Смятение. И чувство одиночества не смолкало, грызло словно недуг, словно затянувшаяся простуда, грозящая перерасти в хроническую болезнь. Юлька даже ездила к девчонкам в Первомайский, хотя зарекалась. Просто терпеть это ощущение одиночества и ненужности сил уже не хватало. Однако настроение в тот день было злое. Зря приехало. Как только сообщила им, что тот парень с клуба теперь её препод, девчонок как прорвало. Сначала никак поверить не могли, а потом вопросами идиотскими засыпали. А Юльке думать о нём, говорить о нём было уже не в В итоге психанулась за какой-то глупой Нелькиной шутки и умчалась в сердцах. Инна тоже по-своему нагнетала. Вообще-то она неожиданно подобрела и даже предприняла несколько неловких попыток помириться. Юлька бы откликнулась. Она вообще-то совсем не злопамятная, как все вспыльчивые, и ценила вот такие первые шаги, потому что по себе знала, как нелегко они даются. Но хандра засосала, как болото, и лишнее вторжение в личное пространство она воспринимала в штыки. Раздражало ещё и то, что у Инны, у этой со всех сторон правильной зануды, тоже появился кавалер. такой себе не очень, Юлька бы на него и не взглянула. Долговязый, тощий, с прямым пробором, как у папа, и, главное, ещё более занудный от их нечаянно услышанного разговора стало тоскливее, чем на лекциях по политологии, на которых половину потока неизменно клонило в сон. Но не в этом суть, а в том, что у всех кто-то есть. Все с кем-то, а она одна. Летом это её не тяготило, а сейчас изрядно добавляло мрачных тонов к разгулявшейся депрессии. Была даже мысль с кем-нибудь замутить, просто чтоб развеяться. Однако и знакомиться тоже не тянуло. Весь четверг кто-то упорно названивал, но Юлька тоже упорно не отвечала. Вызовы с незнакомых номеров она и в лучшие-то времена не часто принимала. Однако в пятницу буквально с половины восьмого телефон вновь стал надрываться. С просонья, не разлепляя глаз, Юлька взяла трубку. И это оказалась староста группы, Любка Золотарёва. «Аксёнова, ну наконец-то!» до «Да тебя не дозвонишься!» «Ты там как вообще? Жива, здорова?» «Тебе чего?» — буркнула Юлька, жалея, что забыла отключить звук. «Ничего. Тебя в деканат вызвали. Сегодня в 12.30 должна явиться. Если болела, бери справку». Юлька отключилась. Она и правда ведь болела. И до сих пор болеет. Не телом, а душой. «Ей же плохо. Значит, больна. Но в деканате этого не скажешь. И не пойти нельзя». Роман Викторович Волобуев... Декан, известный самодур, не явишься, воспримет как личное оскорбление и всё сделает, чтобы вышвырнуть. У деканата подпирали стенку ещё два лоботряса с одинаково тоскливыми лицами. Тоже, видать, отличились. В Алабуево побаивались у них и безгрешные. Те, кто у него учились, шли на его пары, как на Голгофу. А уж те, кого он вызывал к себе на ковёр, за провинность, больше напоминали мучеников накануне казни. А всё потому, что... Выволочки он делал такие, что и заикой можно остаться. А если уж совсем не в духе, мог подать ректору на отчисление несчастного. Вот все и тряслись, гадая, в каком декан настроении. И если бы не спасительная хандра, Юльку тоже потряхивала бы. Парней разбирали первыми. Из-за плотно закрытой двери доносился раскатистый бас Волобуева. Отчитывал он с душой, обстоятельно, долго так что придётся ждать и ждать. С другой стороны, израсходуют гнев на них, и меньше достанется. Так и получилось. Волобоев выглядел усталым и не столько злым, сколько раздражённым. Аксёнова? Почему столько пропусков? По семейным обстоятельствам. Месяц, считай, прошёл, а тебя некоторые преподаватели в лицо ни разу не видели. Скоро аттестация, и ты её не пройдёшь. Положенница у тебя зыбкая, А завалишь вторую аттестацию, отчислим за академическую неуспеваемость. Даже до сессии не допущу. Ясно?» Аксёнова кивнула. «Ступай», — небрежно махнул он рукой. Не то чтобы Волобоев напугал её, но уже и самой захотелось наконец встряхнуться. Надоело киснуть и страдать. Не в её ведь это духе С понедельника Юлька первым делом решила всерьёз взяться за учёбу. Взяла у одногруппниц конспекты, Все выходные старательно переписывала до в руке. Ни черта, конечно, не запомнила, только всё перемешалось в голове. Её замечательный порыв чуть на корню не сгубила Изольда. Раньше она всегда срывалась на Рубцовой, чего, кстати, тоже никто понять не мог. Рубцова же отличница круглая. Ну а тут эта Мегера ни с того ни с сего вызверилась на Юльке. Юлька поприрекалась, но вяло, потому что половину тирады попросту не поняла. Изольда на паре говорила исключительно на английском. Однако по выражению лица и тону догадалась, что та говорит гадости. Вторник прошёл как по маслу, а в среду она уже занервничала, потому что в среду второй парой лекция у Анвареса. Мелькнула малодушная мысль не пойти, но пошла. Больше назло себе, когда это она пасовала перед трудностями. Проскользнула, не глядя в конец зала, спряталась за чьей-то широкой спиной, а потом пожалела, когда слушалась. Умел он рассказывать, стоило признать этот факт. Говорил вроде не самые увлекательные вещи, но так, что хотелось слушать, хотелось знать, что будет дальше, и видеть его хотелось при этом. Как-то не вязалась его вдохновенная речь с образом холодного сноба. Юлька ёрзала, пыталась выглянуть из-за плеча Верзилы, за которым поначалу нашла укрытие. Она бы и пересела, да Анварес собрал аншлаг ни одного свободного места поблизости. Он оборвался довольно резко, словно спохватился, и действительно украл почти пять минут от перемены, но никто и не пикнул. Сидели, молчали, точнее, молча слушали. Затем дособирались медленно, будто потихоньку приходя в себя от его чар. Юлька хотела прошмыгнуть незаметно, но, проходя мимо лекторской кафедры, не удержалась, метнула торопливый взгляд и напоролась на его ответный. щеки тотчас полыхнули румянцем, она закусила губу и поспешно покинула аудиторию. Четверг прошёл в ожидании пятницы, одновременно томительным и тягостным. Ощущения свои она не анализировала, не задумывалась, чего вдруг так. Только вот семинар Анварес вел иначе, чем лекцию. Это чувствовалось сразу. Там он был поэт, тут инквизитор. Там горел страстью, тут пронзал арктическим холодом. На Юльку не обращал никакого внимания. Если и смотрел, то равнодушно, как на пустое место. Совсем не так, как накануне после лекции. И не так, как тогда в торговом центре. Дважды спросил кое-что по одной из прошлых тем. Она не ответила. Вспоминались отдельные обрывки, переписывала же конспекты двух его лекций, которые пропустила, но то или не то сомневалась, поэтому молчала, считая, что лучше вообще ничего не сказать, чем сморозить чушь. В конце семинара Анварес буквально пригвоздил её ледяным взглядом и бесстрастно произнёс «Смею надеяться, на следующем семинаре госпожа Аксёнова не только почтит нас своим присутствием, но и начнёт хотя бы маломальски думать». Слова его прозвучали очень унизительно. Считай, дурой обозвал. У Юльки возникло ощущение, будто он прилюдно отвесил ей пощечину. В груди заколотилась обида. «Я, господин Анварес, всегда думаю», — огрызнулась она. «В таком случае», — надменно, краешком губ улыбнулся он, «буду надеяться, что вы до чего-нибудь всё-таки додумаетесь и разродитесь, наконец, мыслью». Юлька взглянула на него с ненавистью. Какого чёрта он при всех её оскорбляет? Подумаешь, не смогла ответить на его вопросы. Это что, повод вести себя как сволочи и смешивать человека с грязью? До конца пары оставались считанные минуты, но и их высидеть она теперь не могла. Схватила свой рюкзак и демонстративно покинула аудиторию. Слова Анвареса зацепили её гораздо больше, чем того хотелось бы, и что самое неприятное, терзало её не столько его изящное хамство, сколько сам факт, что он считает её, очевидно, дурой. «Ну и пусть...» Говорила себе, не плевать ли, что там думает про неё этот самонадеянный хлыщ. Однако, оказывается, не плевать. Как она не заглушала в себе это зудящее, навязчивое чувство, оно лишь свербело ещё больше. Хотелось прямо до невозможности, чтобы он изменил своё мнение. Она ведь не дура на самом деле. В школьном аттестате всего три четвёрки по алгебре, геометрии и физике. А литература и вовсе была излюбленным предметом. Так что нет. Она ему докажет, что он поспешил с выводами. К следующему семинару хорошенько подготовится и продемонстрирует, как он сам выразился, мысль. «Почему её так волнует отношение Анвареса?» Юлька старалась не задумываться. «Волнует волнует. Это же нормально, когда хочется, чтобы о тебе были лучшего мнения. Притом, если бы её кто-нибудь спросил, как сама она относится к нему», то Юлька без колебаний ответила бы, что терпеть его не может, что он её бесит этой своей заносчивостью и дурацкой чопорностью, да и просто так бесит. Следующую неделю она не только присутствовала на парах, но и слушала, конспектировала, вникала, посещала даже те лекции, на которых не отмечали. И уж с особым тщанием она готовилась к пятничному семинару по зарубежной литературе. Буквально наизусть выучила лекцию Анвареса, прочитала дополнительно несколько литературовических статей на тему, кое-какие фразы даже выписала себе в виде плана. В общем, явилась во всеоружие. Анварес явился минута в минуту, сухо со всеми поздоровался и тут же начал бомбить вопросами. Выглядел он, конечно, на все сто и даже двести, и от этого казался ещё более неприступным. Хотя Юльке никогда не нравился такой вот официальный стиль одежды — костюмчики, рубашки, начищенные до блеска туфли, но ему шло. Именно таким он смотрелся органично, хотя и слегка пижонисто. Ёльку он половину пары попросту игнорировал. Ей даже обидно стало. Зря, что ли, готовилась? А поднимать руки, как в школе, было здесь не принято. Она уже успела заскучать, как он вдруг соизволил спросить. «Как вы считаете, госпожа Аксёнова, каков основной смысл романа «Великий Гэтсби»? И почему Фиджеральд назвал главного героя «Великим»?» Юлька подглядела в тетрадь, нашла пометку. Идея произведения быстро пробежалась глазами и выдала, как пописанному, чётко логично с примерами. А чёрт там Анварес? Он даже не дослушал её до конца, прервал на полусловие. Если я захочу почитать критические статьи, я их и почитаю. У вас, госпожа Аксонова, я спросил ваше личное мнение, если оно, конечно, имеется. Юлька растерялась. Он выждал недолгую паузу, затем спросил жёстко. «Вы, Роман, читали?» Она бездумно кивнула, хотя не читала, только краткое содержание просмотрела на одном из сайтов. «Неужто во время чтения у вас не возникло совершенно никаких мыслей?» «Своих мыслей?» «Возникло», — продолжала врать Юлька, чувствуя, как стремительно краснеет. «И какие же?» — продолжал допрос Анварес с каменным лицом. «Я их уже озвучила», — решила найти до конца. «Просто они совпали с мнением автора статьи». «Вот как!» — изогнул он бровь. «Так вы у нас, госпожа Аксёнова, настоящий критик или литературовед, выходит, если судить по изложенным вами выводам». Проклятый Анбарес приблизился и встал напротив неё, сложив руки на груди. Сердце её тут же забилось быстрее и во рту пересохло. Юлька облизнула губы, стараясь изо всех сил скрыть нахлынувшее волнение. «В таком случае побеседуем?» Юлька напряжённо молчала. анвар распронзал её взглядом насквозь, словно рентгеновским лучом, и, очевидно, прекрасно понимал, что она врёт, что на самом деле ничего она не читала, и, тем не менее, хотел выставить её на посмешище. «Гад! Бездушный гад!» Он сыпал вопросами, причём... Намеренно спрашивал то, о чём в критических обзорах даже и не упоминалось. Юлька молчала, сгорая от стыда. Нет, он не торжествовал в своей правоте. Хуже. Он смерил её таким взглядом, будто она совершенно никчёмна и ничтожна. А затем отвернулся и больше уж не смотрел в её сторону. Оставшуюся часть семинара Юлька еле высидела. Ни с того ни с сего вдруг захотелось разрыдаться, а это уж совсем ни в какие ворота. На первом курсе после её затяжного загула ей не такое довелось услышать от того же Волобуева, да и не только от него. Но ничего, пережила, не морщись А тут аж трясло мелкой противной дрожью и глаза. Юлька сглотнула подступивших горлуком и, вытянув руки поперёк столешницы, демонстративно уронила на них голову. «Плевать. Если ещё что-нибудь скажет, она опять уйдёт». Но Анварес как будто забыл о ней, не видел не замечал, и это тоже ранило. Даже не понять, что сильнее его невнимание или его оскорбление. Но, как бы Юлька не злилась на Анвареса, за выходные, тем не менее, бегло прочла Великого Гэтсби и Театр Моэма, и опасный поворот Присли, беспечно забив на все остальные предметы. А всё потому, что из головы никак не шёл его взгляд, причём не тот холодный и пренебрежительный, а другой — которую она украдкой перехватила тогда, после лекции. За целую неделю, с понедельника по четверг, Ёлька видела Александра Дмитриевича, если не считать лекции, всего дважды, хотя постоянно ловила себя на том, что во время перемен высматривает его в толпе. А когда всё-таки встретила, один раз в холле, второй на лестнице, демонстративно не поздоровалась. Он же её обидел но ну, а в пятницу шла в институт сильно заранее и вся на взводе. В том, как её неодолимо тянуло увидеться с ним, был явно какой-то нездоровый оттенок. Вопреки всем своим убеждениям, она получала странное болезненное удовольствие. Не сказать, что это чистой воды мазохизм, но нечто схожее. Каждая ведь встреча с Анваресом заканчивалась плохо. Он унижал её, оскорблял. Она злилась, страдала. Даже всплакнула после прошлого семинара. А всё равно рвалась увидеть его. Разве это нормально? И сейчас Юлька не ждала ничего хорошего. И при этом торопилась. Хотя времени до пары оставалось ещё много. Правда, себе она говорила, что так спешит, потому что погода мерзкая. Ветер, дождь, холод собачий. Вот она и неслась в припрыжку. И чуть не налетела на Рубцову. Та стояла с таким видом, будто впала в транс ещё и в промокшей блузке, тогда как Юльке и утеплённой куртке было зябко. Юлька, отвела явно ничего не соображающую Рубцова в институт, дала ей свою толстовку погреться, заодно полюбопытствовала, с чего вдруг та вздумала гулять под дождём. В принципе, ей было плевать, Рубцова ей никогда не нравилась, но не молчать же. Та сначала помялась, а потом вдруг рассказала всё как есть, даже не пытаясь выставить себя в лучшем свете. И такая бесхитростная откровенность Юльку неожиданно тронула. А ещё вспомнился Лёша. Точнее, тот жуткий день, когда он её бросил. На пару конварысу они чуть не опоздали, а лучше бы вообще не пошли. Он взъелся на обеих, ну и высказался в своём духе. Только на этот раз Юлька молчком сносить оскорбления не стала, дерзила вовсю. Но он, гад такой, принижал её ещё больше. Каждое слово выворачивал против неё же. В конце концов она не выдержала и покинула аудиторию, утянув за собой и невменяемую Рубцову. После второй пары Юльку задержала в аудитории староста. «На пару слов», — строго сказала Люба Золотарёва, придержав Юльку за рукав. «Ну?» Юлька неосознанно дёрнула рукой, высвобождаясь. Не любила, когда чужие её касались. «Живее можно? Я ещё в столовую хочу успеть». «Аксёнова, слушай». Ты давай уже завязывай на зарубежке выступать. Так-то мы туда не затем ходим, чтобы твои взбрыки слушать. Ты учиться нам мешаешь. Это я выступаю? Искренне изумилась Юлька. Ну а кто из семинаров? Семинар демонстрирует Александру Дмитриевичу свой гонор. Вообще-то это он меня оскорбляет. Я что, по-твоему, с этим мириться должна? Ой, да подумаешь, как он тебя оскорблял-то? Ты просто уже не знаешь, как ещё к нему прицепиться. Что? Это я к нему цепляюсь? Да ты слепая, что ли? «Как раз наоборот», — противно ухмыльнулась Люба. «И я, и остальные, мы все прекрасно видим, что ты прямо не знаешь, как еще привлечь внимание Александра Дмитриевича. Сегодня он вообще не к тебе обращался, а к Алене, но ты как всегда. Просто ты запала на него, а ему на тебя плевать, вот ты и бесишься». «Что?» «Да вы с ума посходили с этим Анваресом», — взвелась Юлька. «Я, чтоб ты знала, терпеть его не могу». «Век бы его не видела, мерзкий, злобный хлыщ, а ты дура!» Юлька, не церемонясь, оттолкнула старосту, заслонявшую дверной проём, и выскочила в коридор. «Это же надо такое ляпнуть! ненормальная Откуда вообще такие выводы? Вот возьмёт она и вовсе не будет ходить на его пары!» В груди тоскливо заныла, снова защипала в глазах. Юлька тяжело опустилась на корточки в конце коридора, притулившись закаткой с монстерой. Откинув голову назад, уперлась затылком в холодную стену. Слова Золотарёвой неожиданно выбили у неё почву из-под ног. Лишили невидимой опоры, помогавшей ей вполне сносно, как казалось ей самой, держаться, ни намёком, не выказывая эту болезненную тягу. Юлька поморщилась и с тихим стоном выдохнула. На самом деле это не Золотарёва ненормальная, это сама Юлька ненормальная. Совсем с ума сошла, раз допустила такое. Это же точно какая-то патология. Она ведь правда ненавидит его. Он так её злит, как никто. Однако, стоит его вспомнить, сердце тотчас заходится. И вот это тоже — вспомнить. Как будто она его забывает. Да она думает о нём беспрестанно. Спать ложится — думает. Просыпается — думает. Ест, читает, слушает музыку. Моется в душе, бежит в институт — думает. Так что пора... Прекратить врать хотя бы самой себе. Юлька вновь горестно вздохнула. ну вот как её так угораздило? Мало ей было страданий с Лёшей. А тут ведь ещё хуже. Тут вообще всё настолько безнадёжно и глухо. Тупик. Ко всему прочему, он, увы, не свободен. Та, что тогда примеряла шарфики. Кто она ему? Невеста? Гражданская жена? Обручальное кольцо он не носил. Девчонки это обсудили ещё в самом начале. значит не женат. Впрочем, даже не это главное, а то, как он относился к Юльке. А относился он к ней плохо. И это ещё скромно сказано. Он смотрел на неё и говорил с ней так, будто она недочеловек. Настроение упало ниже некуда. Третья пара уже шла вовсю, коридор опустел. Юлька собралась была вылезать из своего укрытия и топать домой, когда дверь одной из аудиторий распахнулась, и оттуда вышли двое. Анварес, и та самая мышка с шарфиком. Юлька тотчас напряжённо замерла. Звякнув ключами, он закрыл аудиторию и двинулся прямиком в сторону Юльки. То есть понятно, что парочка направилась к лестнице, но это буквально в паре метров от её укрытия. Юлька вжалась в самый угол, прячась в спасительные тени разлапистые монстеры, с затаённым дыханием наблюдая, как они подходили всё ближе и ближе. «Саша, ну почему ты не можешь пойти со мной?» «Пятница ведь?» Юлька в первый момент даже не поняла, что женщина обратилась к Анваресу. Буквально всё в нём, от внешности до манер, как-то совсем не вязалось с простым и тёплым именем Саша. Александр — да, вполне, но не Саша. Она попробовала это имя на языке, неслышно прошептав раз-другой. Нет, оно с его образом, и всё тут. Затаившись, Юлька вслушивалась в их диалог, боясь упустить хоть слово, однако при этом чувствовала себя примерзко, словно она намеренно за ними шпионила. Но не затыкать же теперь уши. «Саш, ты же говорил, что тебе в тот раз с ними было интересно. И ты им тоже понравился. Но что тебе мешает составить нам компанию? Посидим опять вчетвером в том японском ресторанчике, тихо, культурно, Лучше же, чем торчать одному в своей холостяцкой берлоге. Я не хочу, вот и всё, — отрезал он, не дав ей договорить. У меня выдалась нелёгкая неделя. Я хочу просто пойти домой, в свою холостяцкую берлогу и просто отдохнуть от всего. Это из-за Жбанкова? Но это смешно, обращать на него внимание. Он тебе просто завидует, понятно же. Да нет, при чём тут Жбанков? — качнул он головой. Хмурый такой, будто зубы болят. говорю же Просто не хочу. Но мы и так теперь совсем мало времени проводим вместе. Только в институте и видимся. Юлька хмыкнула про себя. Наш испанский Грант, похоже, отшивал свою настойчивую подругу. Значит, не так уж она ему и дорога. Они дошли до лестницы, но тут женщина остановилась, раскрыла сумочку, стала в ней рыться. Он просто стоял рядом, глядя на неё выжидающе. Чёрт, кажется, я ключи на кафедре оставила. Ты подожди тут, я быстренько. Она развернулась и торопливо зацокала каблучками. Анварес вздохнул, заложил руки в карманы. Он стоял совсем близко. Их разделяло буквально три-четыре шага. И Юлька с жадностью рассматривала его сквозь прорези в листьях монстеры. Красивый какой, сволочь. Аж в груди щемит от одного взгляда. Даже странно. Ведь такие пижоны-ледышки в дорогих костюмчиках ей никогда не нравились. Да и сейчас «нравится» — это совсем не то слово. Её дикая бесконтрольная тяга — это вовсе не симпатия, это вообще не пойми что. И вдруг в рюкзаке загудел виброзвонок. Ёлька, холодея от ужаса, поняла, что неотвратимо произойдёт через секунду. А через секунду телефон взвыл пронзительным запилом все пультуры, поставленным на Лёшу. Анварес вздрогнул и резко обернулся в её сторону. Юлька скривилась. Какого чёрта? Но почему, почему этому Степнову понадобилось звонить ей именно сейчас? Больше всего на свете Юльке хотелось в этот момент исчезнуть, просто раствориться в воздухе. Анварес шагнул, приподнял раскидистую ветвь монстеры и уставился на неё. «Здрасте» кивнула Юлька, глядя на него снизу вверх. Он ничего не ответил, просто стоял и пялился на неё молча, в немом удивлении, пока за спиной не послышались приближающиеся шажки его подруги. «Что там такое?» — спросила она. «Ничего». Он отпустил ветку, повернулся к ней, и вместе они свернули на лестницу. Юлька выдохнула. Оказывается, все эти жуткие бесконечные секунды она даже не дышала. Степнов названивал раз за разом, пока у Юльки не лопнуло терпение. «Что тебе?» — зло ответила она наконец, через ступеньку поднимаясь на второй этаж. После казуса с Анваресом хотелось немедленно оказаться дома, упасть ничком на кровать, никого не видеть и не слышать. А лучше бы впасть в анабиоз и отмереть через недельку-другую, чтобы стыд не мучил. «А ты чего так?» — опешил Лёша. «Я же по-хорошему». «Ты, Степнов, мне только жизнь постоянно портишь», — шипела Юлька раздражённо. А хотелось кричать, но кругом столько любопытных. как «Какого чёрта ты мне названиваешь?» «Поговорить хотел», — пробубнил он. «О чём нам с тобой разговаривать?» «Да просто так, не чужие же». «Увы, всё!» — поморщилась Юлька. «У тебя там уже есть другая, не чужая. С ней разговаривай, а меня оставь в покое». «Так я и знал», — усмехнулся Лёша. «Всё к этому и сведётся». Дослушивать его Юлька не стала, сбросила вызов. Затем внесла его номер в чёрный список. Даже самой не верилась, с какой лёгкостью она вычеркнула Лёшу из жизни. В комнате Инны не оказалось, и слава богу. Тишина — вот что сейчас требовалось Юльке прежде всего. чтобы никто не дёргал, не приставал с вопросами, не нервировал. Надо обдумать всё в тишине, понять, как так получилось и что теперь со всем этим делать. Однако... Ничего толкового на ум не приходило, а от мыслей об Анваресе только ныло внутри. Как это терпеть, как ходить на его занятия и как вообще вести себя? Таиться? Делать равнодушный вид? Притворяться Юлька не умела. Ещё мать всегда твердила, что все её мысли на лице написаны, и всё же надо постараться. От тяжких дум её вновь отвлёк телефон. На этот раз звонила Алёна Рубцова. Юлька сначала изумилась, откуда у Рубцова её номер. Но затем вспомнила, что сама же сегодня добавила ей себя в контакты, да ещё и настоятельно попросила держать в курсе. Обычно она так не делала, но эта Рубцова совсем уж какая-то потерянная была. Даже страшно за неё стало, по-настоящему. Не учудила бы чего. Такие вот тихони, когда в конце концов срываются, творят совершенно безумные вещи. Вот Юлька и проявила участие. Ну а потом из-за Анвареса совсем забыла. «Да. Он не стал меня слушать», — схлепнула Алёна в трубку. «Я пришла к нему, как ты и советовала, а Максим как будто не слышал меня, хотя я и сама ничего не смогла нормально объяснить». Алёна горько разрыдалась. «Не хнычь», — поморщилась Юлька. «Я тебя и так плохо слышу. Он тебе хоть что-нибудь сказал?» «Сказал», — «Сказал, уже тише всхлепнула Рубцова. «Сказал, что разочаровался во мне» и что между нами всё кончено, и я ему так ничего и не смогла объяснить. Ну тогда возьми да напиши. Слушать, может, и не захотела, а прочесть прочтёт. Объясни всё. Скажи «люблю» — не могу. Думаешь, поможет? — с надеждой спросила Алёна. А то... Спасибо тебе. Юлька горько усмехнулась про себя. Вот уж точно, чужую беду... Руками разведу, а что самой делать, без понятия. На следующий день, точнее вечер, Степнов нарисовался уже собственной персоной. Юлька, как прилежная, корпела над уроками, а тут он, трезвый, скромный, почти как когда-то давно, топчется у порога, просит её выйти поговорить. Выходить и говорить совершенно не хотелось, но устраивать разборки при ине не хотелось ещё больше. Шумно вздохнув, она отложила учебник, накинула кофту и вышла в коридор — Затем свернула на лестничную площадку. «Может, посидим где-нибудь?» — предложил Лёша. «Тут у вас поблизости пиццерию видел. Я, Степнов, занята сейчас. Ты просил поговорить? Говори. У тебя пять минут». Разговор-то серьёзный. Не на пять минут. Но Юлька сложила руки на груди, всем своим видом показывая, что с места больше не сдвинется. «И что вообще? Время пошло!» Лёша помялся, но всё же настаивать не стал от классно выглядишь. Юлька молчала. Только какая-то другая стала. Без ответа. А мы с Мариной расстались. Что ж так? Так быстро кончилась большая любовь? Не удержалась от насмешки Юлька. Да какая там любовь? Вот у нас с тобой была любовь. С ней так. Нашла там себе какого-то папика. Но это даже хорошо. Я даже рад. Опять тишина. Юль. Я такой дурак был. Знала бы ты, как я жалею, что с тобой расстался. Идиот. Я даже не знаю, что на меня тогда нашло. Какое-то дурацкое помутнение. Ещё пацаны всё время зудели, типа «ты, Лёха, подкаблучник». Ну, я как дурак повёлся. Но теперь-то я понимаю, что мне только ты нужна. Лёша замолк, посмотрел на неё выразительно. «Ну?» «Что, ну?» «Юль, ну скажи же что-нибудь». «А мне, Лёша, нечего тебе сказать», — честно ответила Юлька. «Ну мы же с тобой со школы вместе. Ты же у меня первая. Разве это не важно? Разве может одна ошибка перечеркнуть всё, что было?» «Ой, только не надо со Степнов. Да я правда так думаю. Это самая большая моя ошибка, и я очень сильно раскаиваюсь. Юль, дай мне ещё шанс. Давай попробуем снова, а? Давай лучше останемся друзьями». — соизвила Юлька. — Издеваешься? Ну что мне сделать, чтобы ты меня простила? — лёш ты пойми, ты можешь что угодно делать или не делать. Это уже ничего не изменит. Я просто ничего не хочу с тобой. Всё, поезд ушёл. Мне другой человек нужен, не ты. Лёша не верил. Думал, что она это в отместку говорит. Заверял, что больше её не отпустит, что ещё добьётся своего. Цеплялся за рукава кофты, норовил обнять. Юлька еле отбилась от него, но, когда вернулась в комнату, ощутила резкий прилив хорошего настроения. Как странно, ведь ей в самом деле уже плевать на Лёшу. Совсем. Для неё это пройденный этап. Вот он слова ей красивые говорил, и хоть бы что в сердце дрогнуло. Нет, всё тихо. Потому что там теперь другой. А всё равно стало вдруг приятно.